Василь Быков. Рассказ «Эстафета». Читает Александр Курицын. Он упал на забаранованную мякоть огородной земли, не добежав всего каких-нибудь десяти шагов до иссеченного осколками белого домика с разрушенной черепичной крышей. Вчерашнего ориентира 3. Перед тем он, разорвав гимнастерку, пробрался сквозь чащу живой изгороди, в которой с самого начала этого погожего апрельского утра гудели, летали пчелы. И, окинув быстрым взглядом редкую цепочку людей, бежавших к окраинным домикам, замахал руками и сквозь выстрелы крикнул «Принять влево! На кирку!» Потом пригнулся. Боднул воздух головой и, выронив пистолет, уткнулся лицом в теплую мякоть земли. Сержант Лемешенко в это время, размахивая автоматом устало, трусил вдоль колючей, аккуратно постриженной зеленой стены ограды и едва не наскочил на своего распростертого взводного. Сперва он удивился, что тот так не кстати споткнулся, потом ему все стало ясно. Лейтенант навсегда застыл, прильнув.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 Взвода, однако, он не видел. Два десятка автоматчиков уже достигли изгороди, садов, строений и пропали в грохоте нараставшего боя. Справа от сержанта на соседнем подворье мелькнуло за штакетником посеревшее от усталости лицо пулеметчика Натужного. Где-то за ним показался и с молодой белокурый Тарасов. Остальных бойцов его отделений не было видно, но потому как время от времени потрескивали их автоматы, Лемешенко чувствовал, что они где-то рядом. Держа на готове свой ППШ, сержант обижал домик, запыленными сапогами хрустя побитому стеклу и сброшенной с крыши телепицы. В нем тлела скорбь об убитом командире, чью очередную заботу словно эстафету подхватил он повернуть взвод фронтом к церкви.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 Вон его Ахметов. Выскочил возле трансформаторной будки, оглянулся и, увидев командира отделения посреди улицы, направился к нему. Где-то среди садов, серых коттеджей и домиков с лютым ревом разорвалась мина. Рядом на крутой крыше, сбитой осколками, сдвинулась и посыпалась вниз черепица. «Влево давай, на кирку!» — крикнул сержант и сам побежал вдоль проволочной ограды, отыскивая проход.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 Тем временем в переулке один за одним Появились автоматчики Выбежал низенький, неуклюжий С кривыми в обмотках ногами Пулеметчик натужный За ним новичок Тарасов, который С самого утра не отставал От опытного пожилого бойца С какого-то двора лез через изгородь У Валень бабич В повернутой задом наперед зимней шапке Хм, не мог найти Другого прохода Тюфяк Мысленно выругался сержант Увидев, как тот сначала перебросил через забор свой автомат, а потом неуклюже перевалил нескладное медвежье тело. «Сюда, сюда давай!» махнул он, злясь, потому что Бабич, подняв автомат, начал отряхивать запачканные колени. «Быстрей!» Автоматчики наконец поняли команду и, находя проходы, исчезли в калитках домов за строениями. Лемешенко вбежал в довольно широкий заасфальтированный двор, на котором разместилось какое-то низкое строение, видно гараж.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 В это время откуда-то сверху и близко прогрохотала очередь, и пули оставили на асфальте россыпь свежих следов. Лемешенко бросился в укрытие под глухую бетонную стену, что огораживала двор, за ним остальные. Только Ахметов споткнулся и схватился за флягу на поясе, из которой в две струи лилась вода. «Собаки куда угодили? Гитлерчуки прокляты! «Из кирки!» — сказал натужный, всматривая сквозь ветви деревьев в сторону шпиля. Его невеселое попорченное оспое лицо стало озабоченным. За гаражом нашлась калитка с завязанной проволокой щеколдой. Сержант вынул финку и двумя взмахами перерезал проволоку. Они толкнули дверь и оказались под развесистыми вязами старого парка. «Но тут же попадали!» Лемешенко резанул из автомата, за ним ударили очередями Ахметов и Тарасов. Месть черных жилистых стволов бежали в рассыпную зеленые поджарые фигуры врагов. Неподалеку за деревьями и сетчатой оградой виднелась площадь, а за ней высилась уже ничем не прикрытая кирка, там бегали и стреляли немцы».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 Пулеметы били по стене, по шиферной крыше гаража, бойцы распластались под деревьями на травке и отвечали короткими очередями. Натужный выпустил с пол диска и утих. Стрелять было некуда, немцы спрятались возле церкви, и их огонь с каждой минутой усиливался.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 Через несколько шагов он упал под вязом, дал две короткие очереди. Кто-то глухо шмякнулся рядом. Сержант не увидел кто, но почувствовал, что это натужный. Затем он вскочил и пробежал еще несколько метров. Слева не утихали очереди. Это продвигались вглубь парка его автоматчики. Быстрее, быстрее, в такт сердце стучала в голове мысль «Не дать опомниться, нажать, иначе, если нянца успеет осмотреться и увидит, что автоматчиков мало, тогда будет плохо, тогда они здесь завязнут». Пробежав еще несколько шагов, он упал на старательно подметенную пропавшую сыростью землю. Вязы уже остались сзади. Рядом скромно желтели первые весенние цветы. Парк окончился. Дальше за зеленой проволочной сеткой раскинулась блестящая от солнца площадь, вымощенная мелкими квадратами сизой брусчатки. В конце площади возле церкви суетились несколько немцев в касках.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 Он выхватил из кармана гранату и повернулся, чтобы крикнуть остальным. Но что кричать в этом грохоте? Единственно возможной командой тут был собственный пример. Надежный командирский приказ. Делай, как я. Лемишенко вырвал из запала чеку и бросил гранату под сетку ограды. Дыра получилась небольшая и неровная. Разорвав на плече гимнастерку, сержант протиснулся сквозь сетку, оглянулся.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 Одним краем сдыбилась куда-то вверх и больно ударило его в бок и лицо. Он почувствовал, как коротко и звонко брякнули от твердой камней его медали. Близко, возле самого лица, брызнули и застыли в пыли капли чей-то крови. Потом он повернулся на всем телом чувствуя неподатливую жесткость камней. Откуда-то из синего неба взглянули в его лицо испуганные глаза Ахметова но сразу же исчезли. Еще какое-то время сквозь гул стрельбы он чувствовал рядом сдавленное дыхание, гулкий топот ног, а потом все это поплыло дальше, к церкви, где, не утихая, гремели выстрелы. «Где Бабич?» — снова вспыхнула забытая мысль. И беспокойство за судьбу взвода заставило его напрячься, пошевелиться. Что же это такое? — сверлил его немой вопрос. Убит, убит, — говорил кто-то в нем. И неизвестно было, то ли это о Бабиче, то ли о нем самом. Он понимал, что с ним случилось что-то плохое. но... Боли он не чувствовал, только усталость сковала тело, да, туман застлал глаза, не давая видеть, удалась ли атака, вырвался ли из парка взвод. После короткого провала в сознании он снова пришел в себя и увидел небо, которое почему-то лежало внизу, словно отражалось в огромном озере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 Маленький и тщедушный, рядом с высоченным зданием кирки. За ним побежали бойцы, и площадь опустела. Сержант в последний раз вздохнул и как-то сразу и навсегда затих. К победе пошли другие. Мы читали рассказ Василия Быкова «Эстафета».